Катберт не оглянулся, все так же стоял, растянув резинку. «Теперь ты, Убара», — продолжил Роланд. «Револьвер в кобуру!» Револьвер нашли, отдали Дипейпу. Тот сунул его в кобуру, скривившись от боли. Задел раненым пальцем ремень. Только после того, как его рука оторвалась от рукоятки, Катберт ослабил натяжение резинки, и металлический шарик перекочевал к нему в ладонь.